Иван Алексеевич Бунин Лапти Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребёнок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора, 30 верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью. Приотворил дверь, заглянул. «Ну что, барыня, как? Не полегчало?» «Куда там ни Федушка? Верный не выживет. Все какие-то красные лапти просит». «Лапти? Что за лапти такие?» «А Господь его знает. Бредит. Весь огнем горит». Мотнул шапкой. Задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки. Все в снегу. Все обмерзло. И вдруг твердо. Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать! Как добывать? В новоселке идти, в лавку, покрасить фуксином нехитрое дело! Бог с тобой! Да новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти? Еще подумал: Нет, пойду! «Ничего, пойду!» «Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего!» «Она будет мне взад, пыльта. И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка. Туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон. Пошел, утопая по сугробам, через двор. Выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Пообедали, стало смеркаться. Смерклась. Ни Фёда не было. Решили, что значит ночевать остался, если Бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра, не раньше обеда. Но от того, что его все таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел. Ужасала одна мысль. Что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака? Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой... Он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно дать ему красные лапти. «Мамочка, дай! Мамочка, дорогая! Ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» А когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот в юге уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвольнях Нефёда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках, кинулись разгребать снег, подняли тело. Оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись, Поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефёда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. 22 июня 1924 года